Рассказывает принцесса Виктория фон Генцолер. Марет. Два дня в Дании промелькнули как одно мгновение. Ночь, проведенная в особняке Мольтке дворца Амалиенборг, который после страшного несчастья 1984 года стал основной зимней резиденцией датской королевской семьи, встречи с королем-христианом, королевой Луизой и принцем Фредериком, посещение клиптотеки Нью-Калсберг и географического общества – все это слилось в один сплошной цветной фейерверк, который, наконец, закончился в морем зимним утром на палубе шхуны эль -Сино. Опасаясь лишних обострений с Германией, датский король не рискнул отправить беглую принцессу на военном корабле. Вместо этого была подготовлена обычная каботажная шхуна, правда, заново выкрашена и имеющая паровую машину.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 Васильчик, условно, не заметил того, что она назвала Россию родиной. Он щелкнул к часов. Если погода будет там благоприятствовать, то через 30 часов мы сойдем на очи берег. Краешком глаза она заметила на внутренней стороне к какую-то гравировку. Видимо, принц Серж проследил направление ее взгляда и протянул ей часы. И они оказались неожиданно тяжелыми. Это платина, нам пояснил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 Задул пронзительный ветер, и сенор стал ощутимо раскачивать. Государыня, вам лучше пройти в свою каюту, погода. Да-да, князь, я уже иду. Маленькая каюта в настройке была скорее похожа на большой ящик, чем на маленькую комнату. Узкая кровать, ящик для письменных принадлежностей и совсем маленький шкаф, в который с трудом мог поместиться ее плащ. Она легла на постель, прикрыла глаза.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 «Что это?» – подумала она, и когда новый удар сопрясся вокруг, закричала. «Что это? Что это?» Круто вошел один из русских поручик Блюм. «Государыня, вам лучше остаться в каюте. Погода отвратительна. Капитан говорит, что мы попали в один из весенних штормов. Столчастых на балтике». «Шторм?» – скинулась она. «Так вот что это за удары? Настоящий шторм, но оберлей...» – она заткнулась. «Ну, поручик, это удивительно интересно. Я хочу посмотреть!» Брюм обреченно вздохнул. «В таком случае государыня прошу вас надеть вот это!» В его руках пояс в пальто и шляпа из грубой материи. Она закутала свой меховой плащ, надела поверх промокаемую одежду и вышла наружу. Тут суетились матросы, тянули какие-то веревки, закрепляли их и проверяли на прочность узлы. Пары ветра обдал ее ледяным солеными брызгами. Палуба резко ушла у нее из-под ног, и она чуть не упала. Блюм подхватил ее под руки, но в этот момент судно качнуло в другую сторону. Она ощутила, как желудок слону поднялся вверх и оказался в горле. Зажав рот руками, она судорожно мигнулась к борту. Блюм и Васильчиков удерживали ее, а она все никак не могла прийти в себя.